Кроме заряженного пистолета, среди них не было ничего примечательного. Наконец, Ядебуш остановился у карты Мюнхена, висевшей на стене. Айгрубер жил далеко от места гибели, по ту сторону Изара, неподалеку от Трезина луга. Что ему понадобилось в полночь в этом районе? Несчастный случай? Нельзя было исключить... Но дебуш не верил в это. Интуиция подсказывала ему, что смерть Айгрубера находится в прямой связи с убийством Кавальтини. В полицейском управлении ни для кого не было тайны, что Айгрубер работал на разведку. А на какую именно, на американскую, на разведку Федеративной Республики или на отдел защиты Конституции, здесь мнения расходились. Он постоянно оказывался запутанным истории с агентами, даже когда министру нужно было добыть материалы о каком-нибудь неугодном ему политическом противнике. Возможно, что Айгрубера заманили в ловушку, назначив там встречу. Тогда, значит, противником Айгрубера был человек ему подстать, ибо Айгрубер прошел огонь воду и медные трубы. Я Ядрош позвонил врачу и спросил о результатах вскрытия, но у того еще не было все закончено. А людей, погибших в уличных катастрофах, вскрывать не спешили. Но узнав, что это дело попало в отдел по расследованию убийств, врач пообещал немедленно приступить к работе. Комиссар снова позвонил на Виттельбахскую, но аппарат опять молчал. Тогда он известил Хаймеровского адвоката об аресте редактора. Он добавил, что разрешение на беседу с арестованным выдаст следователь, но до тех пор, пока существует опасность сокрытия следов, рассчитывать на свидание не придет. Я, бы уж, не хотел больше допрашивать Хаймера. Главный редактор находился в надежном месте, а вот Ай Грубер ускользнул от него, правда, на тот свет. И сейчас комиссара интересовал не столько Хаймер, сколько человек, разделавшийся с Айгрубером. Ядебуш уже собрался было позвонить и распорядиться, чтобы подали машину. Он собирался заехать на Виттельбаху и вместе с Швенднерном и техником отправиться на квартиру к Айгруберу. Как в кабинет ворвался сам Швенднер. «Шеф — Шеф! — воскликнул он, даже не поздоровавшись. — Мы обнаружили нечто загадочное! Он взглянул на Ядебуша и осекся. — Что-нибудь случилось? Случилось. Я допустил ошибку. Думаю, ее еще можно будет исправить. Ладно, рассказывайте. Сперва вы, а потом уж я. В квартире мы ничего не нашли. Обстукали все стены и пол. Запрашивал я и банк. Сейфа у нее не было. Она только акции там депонировала. Но в гараже мы нашли ее автомобиль. Зеленый фиат. Вначале мы ничего не заметили. Дверца была не закрыта, капот поднят. Потом мы рассмотрели ящичек водителя. Он, как ни странно, тоже запирался на американский замок. Вероятно, он был вмонтирован в машину вместе с самим ящичком, так как тут сделан из более твердой жести, чем обычно. Замок был взломан стальной стамеской. Когда мы внимательно осмотрели машину, мы увидели, что она снабжена сигнальным устройством, связанным с гудком автомобиля. Вы знаете, как это делается. Если кто-нибудь попытается открыть дверцу не тем ключом, сразу же заводит сирена. Это сигнальное устройство было выведено из строя, был перерезан один из проводков. Когда эксперт осмотрел замок дверцы, он установил, что тот был открыт специальной маленькой отмычкой. При этом остались царапины. На капуте и на дверце мы нашли несколько отпечатков пальцев. Некоторые из них наверняка оставила убитая. Техни сейчас сличает отпечатки. Ну вот, кажется, и, и все, «Вы хорошо поработали, Швентнер», — хвалил его ягодку. «В этом ящичке что-то было спрятано, и тот, кто это искал, уже, вероятно, нашел. А первая моя ошибка состоит в том, что я не вспомнил о машине еще позавчера утром. Рай еще грубее. — Вчера я удержал вас от того, чтобы вы занялись Айгрубером. Айгрубер уже мертв. Раздавил якобы машиной. Швенднер удивленно уставился на яды Буша. — Опозорились мы, шеф. — Но я думаю, вы не рассердитесь на меня, если я не разражусь слезами, оплакивая его кончину. — Удар следует за ударом. — И вам кажется... «Мне кажется, что нас все время кто-то немножко опережает. Поэтому мы сейчас же отправляемся на квартиру к Айгруберу». Ядебуш да вызвал машину, а потом позвонил технику и попросил его взять у Айгрубера отпечатки пальцев. «Вы сегодня уже допрашивали Хаймера?» — спросил Швендер. «Нет, это терпит. Но дело Айгрубера...» Никаким образом не снимает с него подозрений. Возможно, что он побывал и в гараже. Но Ядыбуш и сам уже больше не верил в это. Айгрубер жил в одном из новых домов, откуда открывался вид на Терезин-Луг и дальше на Баварский парк. В полуподвальном помещении размещался окружной комитет ХДЭ. Обык сначала ничего не дал, если не считать, что телефон был соединен с магнитофоном, и все телефонные разговоры Айгрубер мог записывать на ленту. На самом магнитофоне ленты не было. Но зато в письменном столе обнаружили большое количество бобин с магнитофонными лентами. Все они, правда, оказались без записей. Никаких заметок, касающихся его разносторонней деятельности, они тоже не обнаружили. Но Ядебуш ничего другого и не ожидал. Айгрубер был слишком опытен, чтобы хранить в доме материалы, которые при налете на квартиру могли бы попасть в чужие руки. Но зато на кухне, в оконном шкафчике, они нашли коробку из-под ботинок, в которой лежали различные инструменты, и среди них несколько отмычек из высококачественной стали, которыми при желании можно было бы открыть дверцу автомашины. Ядыбуш не высказал большого удивления. «Вы что, ожидали этого?» — недоверчиво спросил Швентнер. «Есть у меня одна мысль», — осторожно начал Ядыбуш. «Но я еще не уверен, выдержит ли она проверку фактами. Поэтому я бы не хотел сейчас говорить о ней. Я совершил две ошибки подряд». Сейчас спрашиваю себя, не пора ли уступить место более молодому? Швеннер запротестовал, но я добышь да словно воды в рот набрал. Они опечатали квартиру и поехали обратно в управление.